Глава двадцать По тайным тропам. Коринакский обрыв. Как не рано светает в начале июля. А было еще темно, когда мы дошли до цели. Расселенный в макушке величавой горы, с торопливым ручьем посередине и неглубокой пещеркой сбоку в скале. Сквозная березовая рощица — Сменялось немного дальше сосновым бором. Ручей изобиловал форелью. Роща — голубями, вяхерями. На дальнем Косогоре безумолку пересвистывались кроншныпы. И кукушек тут водилось несметное множество. С расселены виднелся узкий речной залив, где кончается Ипинская земля, а за ним уже начинался мамур. С такой высоты это была захватывающая картина, и я не уставал сидеть и любоваться ею. Расселена называлась Коринакский обрыв. И хотя на такой вершине и столь близко от моря ее часто застилали тучи, это был, в общем, славный уголок, и те пять дней, что мы здесь прятались, пролетели легко и незаметно. Спали мы в пещере, на ложе извереска, срезанного нами ради этого случая. Укрывались аллановым плащом. В изгибе расселена была небольшая впадина, и мы до того расхрабрились, что жгли в ней костер. И когда набегали тучи, можно было согреться, сварить овсянку, нажарить мелкой форели, которую мы голыми руками ловили в ручье под камнями и нависшим берегом. Рыбная ловля, кстати сказать, была у нас тут и первейшей забавой, и самым важным делом, не только потому, что муку не мешало приберечь про черный день, но и потому, что нас занимало соревнование, и по пояс голые мы чуть ли не целые дни проводили на берегу, нашаривая в воде рыбешку. Самая крупная форель, какую мы изловили, весила что-нибудь около четверти фунта и все же нежная и ароматное, испеченная на угольях, да если бы еще присолить немного, она была прилакомым блюдом. Всякую свободную минуту Алан тянул меня фехтовать. Он никак не мог примириться с тем, что я не держу в руках шпаги. Но я-то еще подозреваю, что занятие, в котором он был столь неоспоримо искуснее меня, Его особенно прельщало, потому что в рыбной ловле он не однажды мне уступал. Придирался он ко мне на уроках сверх меры, бушевал, распекал меня, на чем свет стоит, и так рьяно наседал на меня, что я только и ждал, как бы он не пропорол меня насквозь. Сколько раз меня подмывало дать стрикача, но я все равно держался стойко, и извлек кое-какую пользу из наших уроков. Пусть это было всего лишь умение с уверенным видом встать в оборонительную позицию, частенько большего и не требуется. А потому, не сумев заслужить и тени похвалы у моего наставника, сам я был не так уж недоволен собой. Меж тем неверно было бы предположить, что мы махнули рукой на главную свою заботу. Как бы уйти от опасности? Ни один денек минует, покуда красные мундиры догадаются искать нас в Коринаке», — сказал мне Аллан в первое же утро. «Так что теперь надо бы послать весточку Джеймсу. Пускай раздобудет нам денег». «А как ее пошлешь?» — сказал я. «Мы здесь одни». В другое место податься пока что не решимся. Разве только вы пташек перелетных призовете себе в посыльные. А так я не вижу способа это сделать. — Да, — промолвил Аллан. — Не горазд же ты на выдумке, Дэвид. Он уставился на тлеющие угольки кострища и задумался. Затем подыскал две щепки, связал крест-накрест — а четыре конца обуглил до черна. После этого он нерешительно взглянул на меня. «Ты не дашь мне на время ту пуговицу?» — сказал он. «Подаренные назад не просят, но мне, признаться, жалко отпарывать еще одну». Я отдал ему пуговку. Он нанизал ее на обрывок плаща, которым был скреплен крест, привязал сюда же веточку березы, добавил еще веточку сосны и с довольным видом осмотрел свое творение. Так вот, — сказал он, — есть невдалеке от Коринаки селение, по-английски сказать «деревенька», называется она Колеснейкон. У меня там немало друзей, одним я смело доверю жизнь, а на других не так уж полагаюсь. Понимаешь, Дэвид, за наши головы назначить награду. Джемс самолично назначит. Ну, а что до Кэмпбелов, эти никогда не поскупятся, лишь бы напакостить Стюарту. Будь оно иначе, я бы ни на что не посмотрел и сам наведался в Колес Нейкон. Верил бы свою жизнь этим людям с легкой душой, как перчатку. Ну, а так? А так лучше мне не попадаться им на глаза, — сказал Аллан. Скверные людишки отыщутся где хочешь, слабодушные тоже, а это еще страшней, потому когда стемнеет, проберусь-ка я в то селение и подсуну вот эту штуку, которую я смастерил, на окошко доброму своему приятелю Джону Бреку Макколу, эпинскому испольщику. Испольщиком зовется арендатор, который берет у землевладельца на корма скотину, а приплод делит с хозяином. «Очень хорошо», — сказал я. «Ну, а найдет он эту штуку. Что ему думать?» «Да, жаль, не шибко сообразительный он человек», — заметил Алан. «Положа руку на сердце, боюсь, она ему мало что скажет». Но у меня задумано вот как. Мой крестик немного напоминает огненный крест, то бишь знак, по которому у нас созывают кланы. Ну, что клан подымать не надо, этот он поймет, потому что знак стоит у него в окне, а на словах ничего не сказано. Вот он и подумает себе, клан подымать не нужно, а все же здесь что-то кроется и потом увидит мою пуговицу, вернее, не мою, а Дункана Стюарта. Тогда он станет думать дальше. Дунканов сынок хоронится в лесах, и ему понадобился я. — Может быть, — сказал я. — Допустим, так и случится, но отсюда до форта лесов много. — Правильно, — сказал он но еще увидит Джон Брэк, две веточки, березовую и сосновую, и рассудит, коли у него есть голова на плечах. Я-то в этом не очень уверен. Алан укрывается в лесу, где растет сосна и береза, и подумает про себя, эдаких лесов в округе раз-два и обчелся, и наведается к нам в наки. А уж ежели нет, Дэвид, так и катись он тогда ко всем чертям. Я так считаю, грош ему ломаный цена. Да, дружище, — сказал я, чуть подтрунивая над ним, ловко придумано. А может быть, все-таки проще взять и написать ему два слова, так мал и так? Золотые ваши слова, мистер Белфор из замка Шос, Тоже подтрунивая, надо мной отозвался Аллан. Мне написать куда проще, это точно, до Джоната Бреку прочесть тяжелый труд. Ему для того надобно года два или три в школу походить. Боюсь, мы с тобой соскучимся дожидаться. И в ту же ночь Алан подбросил свой огненный крестик на окошко-испольщику. Вернулся он озабоченный. На него забрехали собаки, и народ повыскакивал из домов. Алану послышался ляск оружия, а из одной двери как будто выглянул солдат. Вот почему на другой день мы притаились у опушки леса и держались на чеку, чтобы, если гостем окажется Джон Брэк, указать ему дорогу, а если красные мундиры, успеть уйти. Незадолго до полудня мы завидели на лысом склоне человека — который брел по санцепеку, озираясь из-под ладони. При виде его Алан тотчас свистнул. Человек повернулся и сделал несколько шагов в нашу сторону. Новая Алланова фью. И путник подошел еще ближе. И так, на свист, он дошел до нас. Это был потлатый, страхолюдный бородач лет сорока, беспощадно изуродованный оспой. Лицо у него было туповатое и вместе свирепое. По-английски он объяснялся еле-еле, и все же Аллан, с поистине трогательной и неизменной в моем присутствии учтивостью, не дал ему и слова сказать по-гельски. Может, статься скованной чужой речью, пришелец дичился сильнее обыкновенного, но, по-моему, он вовсе не горел желанием нам служить. А если и шел на это так единственной из боязни. Алан собирался передать свое поручение Джемсу устно, но испольщик и слышать ничего не пожелал. «Так я забыла!» — визгливым голосом твердил он, иными словами, либо подавай ему письмо, либо он умывает руки. Я было решил, что Алан это обескуражит, ведь откуда в такой глуши раздобудешь, чем писать и на чем? Однако я не отдавал должного его находчивости. Он сунулся туда-сюда, нашел в лесу голубиное перо, очинил, отсыпал из рога пороху, смешал с ключевой водой, и получилось нечто вроде чернил. Потом он оторвал уголок от своего французского патента на воинский чин того самого, что таскал в кармане как талисман, способный уберечь его от виселицы, уселся и вывел ниже следующее. «Любезный родич, сделай одолжение. Перешли с подателем всего несколько денег в известное ему место. Любящий тебя, двоюродный брат твой, А.С.» Это послание он вручил испольщику, и тот, с обещанием елико возможно поспешать, пустился с ним под гору. Два дня его не было, а на третий часов в пять пополудня, мы услыхали в лесу посвист. Алан отозвался, и вскоре к ручью вышел испольщик и осмотрелся по сторонам, отыскивая нас. «Он уж не глядел таким бирюком!» и был, по всей видимости, несказанно доволен, что разделался со столь опасным поручением. От него мы узнали местные новости. Оказалось, вся округа кишмя кишит красными мундирами. Что ни день у кого-нибудь находят оружие, и на бедный люд сыплются новые невзгоды. А Джемса Глена и кое-кого из его челяди уже свезли в форт Вильям, и бросили в темницу, как самых вероятных соучастников убийства. Повсюду распустили слух, что стрелял никто иной, как Алан Брэк. Издан приказ о поимке нас обоих и назначена награда в сто фунтов. Итак, дела обстояли скверно. Доставленная испольщиком записочка от миссис Стюарт была самая горестная. Жена Джемса заклинала Алана не даваться в руки врагам, уверяя, что если солдаты его схватят, и сам он, и Джемс погибли. Деньги, которые она посылает, — это все, что ей удалось собрать или взять в долг, и она молит Всевышнего, чтобы их оказалось довольно. И, наконец, вместе с запиской, она посылает бумагу, в которой даются наши приметы. Бумагу эту мы развернули с изрядным любопытством, но и не без содрогания. Так смотришь в зеркало и вдуло вражеского ружья, чтобы определить, точно ли в тебя целится. Про Алана было написано вот как: росту низкого, лицо ребоя, очень подвижный, отроду годов тридцати пяти или около того, носит шляпу с перьями французский кафтан синего сукна о серебряных пуговицах и с голуном сильно потертым, жилет красный и грубой шерсти штаны до колена. А про меня так. Росту высокого, сложения крепкого, отроду годов восемнадцати, одет в старый кафтан, синий, изрядно потрепанный, шапчонку ветхую горскую, Долгий домотканный жилет, Синие штаны по колено, Без чулок, Башмаки в каких ходят на равнине, Носы худые. Говорит, как уроженец равнинного края, Бороды не имеет. Аллан был явно польщен, Что так хорошо запомнили И обстоятельно описали его наряд. Только дойдя до слова «потертый», Он с некоторой обидой оглядел свой галун. Я же подумал, что, если верить описанию, я являю собой плачевное зрелище. Но в то же время был и доволен. Раз я сменил свое рубище, эта опись стала мне спасением, а не ловушкой. — Аллан, — сказал я, — надо вам переодеться. — Вздор, — сказал Аллан, — неужто. «Хорошо бы я выглядел, если б воротился во Францию в шапчонки!» Эти слова натолкнули меня на другую мысль. «Если б отделиться от Алана с его предательским нарядом, ареста бояться нечего, можно открыто идти, куда мне требуется. Мало того, если, допустим, меня и схватят в одиночку, улики будут пустяковые». А вот попадись я заодно с предполагаемым убийцей, дело обернется куда серьезней. Щадя Алана, я не дерзнул заговорить об этом, но думать не перестал. Напротив, я только укрепился в своих помыслах. Когда испольщик вынул зеленый кошелек, в котором оказалось четыре гинеи золотом и почти на гинею мелочи, согласен, у меня и того не было». Но ведь Аллану на неполных пять геней предстояло добраться до Франции. Мне же, на моих неполных две, всего лишь до Куинсферри. Таким образом, ежели правильно рассудить, выходило, что без Аллана мне не только спокойней, но и не так накладно для кармана. Однако моему честному сотоварищу ничего подобного и в мысли не приходило. Он был искренне убежден, что он мне опора, помощь и защита. Так что же мне оставалось, как не помалкивать, клясть про себя все на свете и полагаться на судьбу? — Маловато, — заметил Аллан, прячь кошелек в карман. — Но я обойдусь. А теперь, Джон Брэк, отдай-ка мне назад мою пуговицу, и мы с этим джентльменом выступим в дорогу. Испольщик, однако, порывшись в волохатом кошеле, который носил спереди, как водится у горцев. Хотя в остальном, не считая матросских штанов, одет был как житель равнины, начал как-то подозрительно вращать глазами и, наконец, изрек. «Она подумает терять, и это, видно, означало, думаю, что потерял ее». «Что такое?» — рявкнул Алан. Ты посмел потерять мою пуговицу, которая досталась мне от отца? Тогда вот что я тебе скажу, Джон Брэк. Хуже ты еще ничего не натворил за всю свою жизнь, понятно? Тут Алан уперся ладонями в колени и воззрился на испольщика с опасной улыбкой и с тем сумасшедшим огоньком в глазах, который недругом его всегда сулил беду. То ли испольщик был все же порядочный и малый, то ли задумал было спултовать, но вовремя свернул на стезю добродетели, смекнув, что очутился один в глухом месте против нас двоих. Так или иначе, только пуговка внезапно нашлась, и он вручил ее Аллану. — Что ж, это к чести Макколов, — объявил Алан и повернулся ко мне. — Отдаю тебе обратно пуговицу. И благодарю, что ты согласился с ней расстаться. Это еще раз подтверждает, какой ты мне верный друг. И вслед за тем, как нельзя более сердечно, простился с испольщиком. «Ты сослужил мне хорошую службу», — сказал Алан. «Не посчитался, что сам можешь сложить голову, и я всякому назову тебя добрым человеком». Наконец испольщик пошел своей дорогой, А мы с Аланом, увязав пожитки своей, по тайным тропам.